что на грязи реальной являются хорошее растения так как она грязь здоровая что и требовалось доказать о е а дум как говорится по латыни кво эрат демонстрадум что и требовалось доказать как говорится по латыни что и требовалось доказать Вера Павловна не может расслушать. «А у вас, Алексей Петрович, есть охота забавляться кухонной латынью силогистикою?» говорит миленький, то есть муж. «Кухонная латынь, то есть испорченный латинский язык средневековой, в частности, медицинской науки»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 потому положим 18, и будем все исповедоваться до 17 лет, потому что нужно равенство условий. Я буду исповедоваться за себя и за жену. Мой отец был дичок в губернском городе и занимался переплетным мастерством, а мать пускала на квартиру семинаристов.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 Это, по-вашему, по-ученому реальная истинная человеческая забота, не правда ли? Вы слышали ругательство вы видели дурные дела и низости, а позвольте вас спросить, какую цель они имели? Пустую, вздорную? Нет, сударыня. Нет, сударыня, какова бы ни была жизнь вашего семейства, но это была не пустая фантастическая жизнь.